Неизвестно, сколько бы лежал ли он лицом вниз, вдыхая вонь мешка, если бы не услышал легкие шаги по траве. Он в ужасе вскочил, но вместо ожидаемого палача в подтяжках обнаружил девчонку в шортах и в голубой рубашке с карманчиками. Волосы у девчонки были стянуты на затылке в пучок. Она была худенькая, подвижная, как пружинка, «И, конечно же, не здешняя. Леон сразу определил. «Видимо, тоже приехала в Зайцы на каникулы». «Ты что здесь делаешь?» — задала девчонка самый глупый из всех возможных вопросов. «Сплю», — усмехнулся Леон. «Что можно делать в полдень на лугу с мешком?» «Кое-что», — внимательно посмотрела на него девчонка, и Леон подумал, что не так-то она проста или наоборот, чрезвычайно проста. «И что тебе снилось?» — задала девчонка вопрос, «если и не умнее, то остроумнее». «Люди, которые рассказывают, что им снится, по-моему, безнадежны», — ответил Леон. «Вот как?» — с любопытством посмотрела на него девчонка. «А как быть с психоанализом? Западная цивилизация стоит на психоанализе». Дурацкий разговорчик затеяла она посреди луга. «Наша цивилизация на психоанализе не стоит», — твердо возразил Леон. «На чем стоит наша цивилизация?» — широко распахнула глаза девчонка. Леон увидел, что они у нее почти прозрачные, а на загорелом лице вокруг губ как будто процарапанной иголкой белые морщинки. «Я должен...» Ответить прямо сейчас?» Девчонка кивнула. «Наша цивилизация стоит на...» Сказал Леон. «На? На...» «Наклеим момент?» Леон подумал, что у него начались слуховые галлюцинации. «Нет на лугу никакой девчонки, а вот трава действительно приклеена к земле, клеем момент. Не оторвать!» «Наденешь...» «На голову полиэтиленовый пакет?» — скверненько хихикнула девчонка. «Подышишь и сразу понимаешь, на чем стоит наша цивилизация. Вчера твой дядя, как наша цивилизация, полдня стоял у калитки». «Дядя предпочитает иные способы познания», — ответил Леон. «Самогончик?» — осведомилась девчонка. «Бери выше!» — усмехнулся Леон. «Одеколон леопард, пятнадцать рублей за флакон». «У него мания величия», — заметила девчонка. Леон вспомнил слова дяди Пети про трех, подумал, что, пожалуй, девчонка права. Ему вдруг стало хорошо, свободно с этой девчонкой. Они как будто были из одного теста, Только в тесто Леона пока не был подмешан клей-момент. Леон слышал про момент, но сам покуда брезговал. Было что-то оскорбляющее достоинство в том, чтобы сидеть с полиэтиленовым мешком на голове, вдыхать химическую мерзость, пусть даже это, как утверждали пользователи, врата в рай. Леон не верил в рай, в который протискиваются сквозь полиэтиленовые, перепачканные в клее врата. Любителей момента называли космонавтами. Леон презирал космонавтов, хотя понимал, что его презрение идет от снобизма, а не от уверенности в собственном превосходстве. Все стремятся в рай. Есть ли принципиальная разница между вратами водочными, одеколонными и полиэтиленовыми? за исключением того, что водочные освящены многовековой традицией, а деколонные практически не освещены традицией, полиэтиленовые совершенно не освещены традицией. Похоже, тут всего лишь имел место вечный конфликт между старым, новым и новейшим, в котором на стороне новейшего момента и его заменителей В силу необъяснимого исчезновения старого и нового были все преимущества. Леон с грустью подумал, что в неполные свои пятнадцать он уже законченный консерватор. Неужели интересующаяся психоанализом девчонка космонавтка? Леон отказывался верить. Я пошутила насчет момента, сняла она камень с его души. Надо было как-то начать разговор. Леон отметил про себя, что как-то странно она его начала. Но ведь и нет в мире более странных существ, нежели девчонки. «Я тоже никому никогда не рассказываю про свои сны», — добавила она. Они сближались стремительно и неудержимо. Леон знал за девчонками эту забавную особенность. Вдруг... Говорить, поступать, как будто это ты. То был верный знак, что девчонка к тебе неравнодушна. Леон подумал, что не успел сделать решительно ничего, чтобы понравиться девчонке в шортах и в голубой рубашке. Стало быть, он просто заполняет пустоту, вакуум. Это огорчало, но и значительно все упрощало. И последнее о снах. — сказала девчонка, — чтобы закрыть тему. Со снами получился перебор. Глупо было говорить о снах посреди залитого солнцем луга при пустом вонючем мешке, который надлежало набить травой. Какие сны? При чем тут сны? Неужели девчонка этого не понимала? — Есть идиоты, — продолжила девчонка, — полагающее, что половина жизни, которую человек проводит во сне, — потерянное время. «Я к ним не отношусь», — успокоил ее Леон. «Сны, — серьезно произнесла девчонка, — лучшая часть жизни. Чем больше человек спит, тем он счастливее». Леон вспомнил мертвенный фонарный свет — проникавший сквозь окно в больничную палату отделения травматологии, пододеяльное шевеление, храп и стоны соседей, вспомнил, как мечтал заснуть, и не мог. Подумал, что, может, девчонка права. В определенные моменты сны предпочтительнее жизни. Значит, творчески развил ли он девчонке тезис — «Нет на свете худшего наказания, чем бессонница!» «Ты гений!» — всплеснула она руками. «Сам Бог прислал тебя в зайцы! Ты все понимаешь! Я совсем не сплю!» «Уже два года!» — с достоинством добавила после паузы. «Жизнь — наказание!» — вздохнул Леон. «Жизнь без сна — страдание!» Вот почему вдруг хихикнула, сломав торжественный лад разговора, девчонка. Я живу, как будто сплю. Ты есть или снишься? Конечно, снюсь, усмехнулся Леон. Видишь мешок? Он пустой. Помоги нарвать травы. Тебе снится рабочий сон. Я работы не боюсь. На тропинке появился дядя подтяжках. Леон трусливо присел. «Ты что?» Он сказал, что это их лук, что здесь нельзя рвать траву. «Кто?» «А вот этот!» — кивнул Леон в подтяжках. «Гена?» — рассмеялась девчонка. Его звать Гена Леон не понял, что смешного в этом имени. «Лук ничей!» — объяснила девчонка. «Трава ничья, потому что никто ее не сеял. Здесь все ничье. Трава нужна только тому, у кого живность. Живность кролики здесь у единственного человека, твоего дяди Пети». «Ты говоришь, не во сне?» «Это?» — выделила голосом девчонка. «Я говорю, не во сне. Хотя лучше бы во сне. Деревня, а молока нет, потому что ни одной коровы. Что же они едят?» «Я с собой три ящика немецких консервов привезла», — похвасталась девчонка. «Гуманитарная помощь и мешок крупы. Консервы, правда, дрянь», — добавила задумчиво. «И тут Гена, он кто?» — спросил Леон. «Бабка, она ему, мать?» — ответила девчонка. «Понятно». «И жена», — хихикнула девчонка. «Что-что?» — вежливо уточнил Леон. «Жена!» — повторила девчонка. «Гена живет с мамой, как с женой!» Леон подумал, что девчонка все-таки космонавтка. «Не веришь? Спроси у дяди!» — сказала девчонка. «Не надо так на меня смотреть!» «Ты спросил, я ответила!» Леон вдруг понял, что так оно и есть. «Не приснилось! Девчонка говорит правду!» «А может, и нет. Кто его знает?» «Бог им, судья!» — с тоской посмотрел на мешок Леон. «И тебе, если говоришь такое, мне плевать». «Да ладно, помогу!» — засмеялась девчонка. «Я умею рвать. Ты в какой класс пойдешь?» «А ты?» «Я в девятый. В Москве живешь?» «В Москве». Леон удивился, как сноровисто принялась она рвать, траву, широко расставив ноги. «А я в Ленинграде, то есть в Санкт-Петербурге, если опять не переименовали. Я так рада, что ты приехал, — вдруг рассмеялась счастливым, тревожным смехом. Почему, — удивился ли он, — ты совсем меня не знаешь?» «Во-первых, — внимательно посмотрела на него девчонка, — «Ты не можешь быть хуже многих из тех, кого я знаю. Во-вторых, в зайцах ты один, а значит, вне конкуренции». «Тебе виднее», — пожал плечами Леон. Леон совсем забыл про свой правый насекомий глаз, в котором поселился ветер. И тот затаился до поры, не напоминал о себе, когда вокруг было столько настоящих насекомых, из коих некоторые, скажем, мошки, так и лезли в глаз, видимо, чувствуя родное. Заявило себе насекомень глаз в озере, куда рухнул с гнилых и скользких, далеко уходящих в воду мостков леон с тяжелым после обеда желудком. Он спросил у дяди Пети, где здесь наиболее приятное для купания место. Дядя Петя, как бы даже и не расслышал, пожал плечами. Леон догадался, что едва ли существует что-то, интересующее дядю Петю меньше, нежели места, приятные для купания. Черный дом, параллелограмм, в котором жили Гена и его мать, стоял на берегу озера. Проходя мимо, с полотенцем через плечо, Леон еще раз подивился страшному красному Георгину, глазу сатаны, вновь обернувшемуся в его сторону. На чербачке у кривой и низкой, как в хлев, если бы хлев не был домом, двери покуривал Гена. Объявить озеро своим, как недавно лук, он воздержался. Идея собственности преломилась в зайцах, как картина мира в насекомьем глазу Леона. Все здесь было ничьим, все здесь были нищими, и вместе с тем все считали все своим, но не предпринимали ничего, чтобы вступить в реальное с пользой владение. «Ишь ты!» — ухмыльнулся дядя Петя, — когда Леон рассказал ему про Гену. Выблюдок немецкий, будто не знает, что председатель отписал мне поля и луга. «Как ты сказал?» «Похоже, каждый разговор о соседях был чреват». «От немца его матка в войну прижила», — неохотно объяснил дядя Петя. «В войну здесь вермахт стоял», — говорят, «а так...» Кто знает? А еще говорят, вздохнул ли он. Говорить-то говорят, не поддержал дядя Петя. Да только кто свечку держал? Народ сволочь, кого хочешь с дерьмом смешает. Про меня тоже вон говорят, что я леченый алкаш, ни уха не рыло в сельском хозяйстве, а хочу здесь все захапать. Ах! Горестно махнул рукой, хотя, честно говоря, непонятно было, на что, собственно, он обижается. Леон подумал, что идея правды преломилась в зайцах не менее причудливо, чем идея собственности. Правда была здесь невозможнее и страшнее любой лжи поэтому во имя сохранения рассудка следовало жить, как если бы никакой правды вообще не существовало, или же существовало, но мистически, теоретически, как птица феникс, зверь единорог, рыба китоврас. гок и -э Магог, голос в радиоприемнике. В зайцах было невозможно ничем-нибудь. Кому-нибудь окончательно завладеть Ни кому-нибудь окончательно чего-нибудь лишиться Спор о заброшенных лугах, невозделанных полях Представлялся неразрешимым и вечным Леон случалось, захаживал в открывшийся у них в доме Компьютерный клуб «Орион» сиживал за дисплеями Перестал, когда плату за час вдруг увеличили сразу в 14 раз. Так вот, программа на дисплее иногда зависала. То есть всякое движение, какие бы кнопки на клавиатуре не давил, прекращалось. Вывести компьютер из ступора можно было только перенастроив его, нажав красную кнопку Reset так и зависшую в зайцах жизнь желательно было перенастроить. Но кто, кроме Господа Бога, мог нажать на красную кнопку? Один раз в семнадцатом Бог нажал, но с тех пор, похоже, остерегался. Пока. Леон разделся на мостках, повесил одежду на горячий и сухой, как у больного пса, Нос, торчащий из воды полузатопленной лодки. Всего две лодки было на плаву в озерных зайцах. Дяди Петина, в ней, впрочем, обильно плескалась водичка, сновали водомерки. И Наташи и Платинина звали подошедшую к Леону на лугу бессонную девчонку, дедушке. Этот дедушка был на пенсии, приезжал в Зайцы весной и жил до глубокой осени. Леон ни разу его не видел. Рано утром дедушка уплывал на лодке ловить рыбу и ловил, по всей видимости, круглосуточно. В длинных трусах плавки остались в Москве. Белее, не сильно тренированным телом, Леон добрел до конца мостков. Ему хотелось красиво, ласточкой, войти в воду, чтобы сидевший на чурбачке Гена уяснил, какой он лихой парень. Однако живот после консервно-макаронного дяди Петиного обеда тянул вниз, как утюг. К тому же ли он не имел опыта в прыжках ласточкой? Он шлепнулся в воду, как черепаха из когтей орла. Что уяснил Гена, Было неясно, а точнее, очень даже ясно. Сразу под мостками простиралась океанская глубина. Скверно начавшееся купание обернулось судорожной попыткой не утонуть. Леон ничего не мог понять, хлопая руками, задыхаясь в черно зеленой пронизанной светом нитями водорослей, фиолетовыми стрелками маленьких рыбок, смещающийся с видоизмененным, как сквозь пивное бутылочное стекло, облаками и солнцем над толщей, безвоздушной, пузырящейся воде. Только крепко ударившись головой о мостки, Схватившись руками за скользкое дерево, лягушачьи вздохнув, Леон догадался, что в воздухе глаз с дробиной видит по насекомье, в воде же по рыбье. Вечером, когда Леон и дядя Петя ужинали в итальянской с ласточками над головой фонтанно распрыгавшимися в яме-погребе жабами, В комнате, дверь вдруг сама собой отворилась, в комнату патио заглянула свинья. Я же запер хлеб, почти ласково выругался дядя Петя. Что, сучара, никак не нажрешься? Изгнав из организма алкоголь, вернув хозяйство в привычный ритм, он вечерне благодушествовал, покуривая папиросу прибой. Леон, не задумываясь, ушел бы, куда глаза глядят отовсюду, где курят такие папиросы, но тут, напротив, подсел под вонючий, как будто сжигали павших овец, дым. Прибой был непролетен для комаров. Пока они смотрели на свинью, в свою очередь смотревшую на них, за спиной у свиньи возник напряженный, перетаптывающийся с лапы на лапу, гусь. И курятник запер, удивился дядя Петя, клювом, что ли, открыл. Нечто библейское, помимо опровержения глупой пословицы, что гусь свинье не товарищ, прочитывалось в этом приходе. Бог, посылая в комнату патио свинью и гуся, благословлял труд. Леон с радостью принял Божье благословение. Вот только больно тяжел был труд. Леон до сих пор с содроганием вспоминал мешок, который ни за что в жизни не наполнил бы травой, если бы не ловкая девчонка с драгоценной фамилией Платинина. Общий их мешок, впрочем, был ничто в сравнении с тем, сколько делал за день дядя Петя. После обеда, задав корм свиньям, закончив с огородом, он советским кентавром впрягся в воротный железный лист, притянул играючи столько травы, что не поместилось бы и в пяти мешках. Труд был любезен сердцу Господа но библейский, в поте лица. Энгельс утверждал, что труд превратил обезьяну в человека. Господь как будто задался целью опровергнуть выскочку, раз и навсегда отвадил от труда, воздержавшихся от превращения в людей обезьян. Посредством труда же вернее, той библейско-социалистической его разновидности, определенной для новоявленного русского фермера дяди Пети и примкнувшего к нему на школьных каникулах Леона, наладил людей в обратный путь — к обезьяне. Леон искоса посматривал на сутулого, свесившего руки нечистого дядю и не мог отделаться от мысли, что тот успел проделать немалую часть обратного пути. Но промысел Божий, как всегда, был шире, чем мог помыслить Леон. Поэтому же самому к обезьяне пути дружно пылили изо всех сил избегающие труда Егоров, Гена, трепичная бабушка, прочие обитатели зайцев и окрестных деревень, а также городов, включая такие, как Москва и Санкт-Петербург. В доме у дяди Пети имелся как бы припарированный без деревянного футляра, лампами наружу, черно-белый телевизор на паучьих ножках. Вчера вечером Леон опасливо воткнул штепсель в розетку. Телевизор, вопреки ожиданию, заработал. Побежали полосы, русоволосая, Симпатичная дикторша заговорила про сенокос. То была кунинская программа. Дядя Петя сказал, что когда ночью выпивали с мужиками, хотели Ельцина, а словили спутниковое американское. Не понравилось. Ничего про русских и язык непонятный. Когда телевизор работал, Лампы в нем притушенно мерцали. Трубка кинескопа зловеще и радужно переливалась, как фаустово колба, в которой зарождался гомункул. На гомункулов свет почему-то летели мухи, падали сраженные телерадиацией. Леон пробовал включать телевизор днем, но эффект был не тот. Количество мух в доме оставалось неизменным — превосходящим всякую меру, как в день, когда Господь проклял хама надсмеявшегося над ноготой отца своего Ноя. В библейский вечер, спровадив свинью в хлев, а гуся в курятник, Леон и дядя Петя не поспешили к телевизору, остались в патио. Дядя Петя закурил вторую папиросу. Леон налил вторую кружку черного, как деготь, чая из закопченного партизанского чайника. Он догадался, что Господь длит благость, чтобы открыть истину. Только неясно было, кто должен возвестить. Леон, недавно пытавшийся изничтожить себя дробью, Или дядя Петя, только-только опамятовавшийся после недельного запоя? Как вообще могла возникнуть в их разговоре истина, если практически не знали друг друга школьник Леон и его дядя, новоявленный русский фермер? Егоров долго сидел. Леон решил, что истина должна начинаться, если не с сумы, так с тюрьмы. «Три года», — ответил дядя Петя. «Дали-то шесть». «По амнистии вышел, как единственный кормилец в семье». «Повезло», — заметил Леон. «Повезло», — хмыкнул дядя Петя. «Плакал, когда освобождали». «От радости», — предположил Леон. «От горя». Не хотел выходить. Порезать кого-то собирался, чтобы срок накинули. Не успел. Он в зоне плотником шабашил, Расконвоированный туда-сюда с водярой, с чаем, Как король жил. А тут чего? Шесть ртов, нищета, мрак. Они говорят, еще года два на его тюремные деньги жили. Значит, тюрьма, обдумывая каждое слово, — как если бы не с одним дядей Петей говорил, произнес ли он. «Не самое страшное место для человека, если Егоров плакал от горя, когда его освобождали». «Да, выходит, не самое», — согласился дядя Петя. «Какое же самое?» — спросил ли он. «Неужели зайцы?» «Зайцы?» — удивился дядя Петя. «Да зайцы курорт!» «Какое же тогда?» «ЛТП», — коротко ответил дядя Петя. «Почему ЛТП?» — пришла очередь удивиться Леону. «А потому», — тоже обдумывая каждое слово, ответил дядя Петя, «что в тюрьмах и лагерях сидят люди разных национальностей, и грузины, и цыгане, и литовцы». «Ну и что?» «А в ЛТП, — продолжил дядя Петя, — исключительно русские».